должны заниматься досками, гвоздями. Они должны знать толк в гвоздях и досках. Любовь к кораблю на языке кузнецов и плотников должна быть любовью к гвоздям и доскам. О корабле я буду говорить не с ними. Мытарь собирает для меня налоги. Не он в ответе за благородство моего царства,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 Не обоснуют логически печали мраморного лица. Молитвенное сосредоточение в храме не объяснить, исходя из камней. Домашний уют не возникнет логически из стен и крыши. Дерево из минеральных солей. Ты, деспот, если добиваешься небывалого, озлобляешься от неудач, винишь в них окружающих,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 и узнавание о созвучности одного многому, и путь, которым снисходит Господь к вещи, насыщая ее значимостью, цветом и движением. Царство наделяет таинственной властью свои деревья, горы, стада, рвы и крепости. Вдохновенное усердие воятеля наделяет таинственной властью глину и мрамор. Храм исполняет смысла камни, превращая их в хранилище тишины дерево вбирает минеральные соли, чтобы перенести их в обитель свет. Два рода людей говорили со мной о созидании нового царства. Первые логики. Они строили его логически при помощи рассудка. Они иллюзионисты. От них ничего не родится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 И теперь это что-то легло, как когда-то, воятелю нам на сердце. Не рассудок растревожил воятеля, дух. Потому я и говорю тебе, дух властвует над миром, а не рассудок.